Номер действительно оказался люкс. Две ванные комнаты, огромный телевизор в холле, большая кровать и широкая веранда с расставленными там шезлонгами и столом. Стол сортировали ровно через пятнадцать минут. Экскурсоводы-переводчики выстроились перед столом через двадцать. Первый ему просто не понравился. Он был точной копией Петра Алексеевича.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 Вопрос переводчика не удивил. Он закусил выпетый огурцом и спокойно ответил: "В городе Канны, Франция". "Нет, что Франция, понятно сразу. Приветливый народ", кивнул Сергей, наливая по новой. "Машину заказали". "А какую надо?", спросил экскурсовод. "Куда едем?" "В банк". "Мне нельзя, а? У меня дети". "Ты не понял. Проблем с полицией нет. Я хулиганов боюсь".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 Но я хочу отдохнуть, еле сбежал от компаньонов. Бизнес легальный, соврал Сергей, невольно наслаждаясь произведённым впечатлением. Телохранитель или для фасону или как, напоследок уточнил Саша, поднимаясь за стола. Бери и видимое, и действительное, решил молодой человек. Всё бери. Когда нанятый экскурсовод покинул номер, Сергей достал телефон и включил его.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 Это кто говорит? Растерялся Сергей. Я сланеш. Два дня и на другом конце провода раздались гудки. Хмель как рукой сняло. Тут же вспомнились агрессивные девицы с саблями и человек с базукой и порящая водянистая субстанция над исчезающим телом Торгрима. Если честно. Наконец взял в себя в руки молодой человек, срочно отключает телефон. Для такой страны и 2 дня чересчур. Надо заказать билет на утро. Саша, как и обещал, вернулся ровно через час в сопровождении огромного негра и миниатюрного китайца. Это Доминик, показал он на негра. Это ну. Вообще-то его зовут по-другому, но там три слова, выговорить нереально. Лучше, ну. Ну, поехали, предложил уже успевший принять ванну Сергей. Охранник кивнул ему, ну, кивнул дважды. Лучший магазин в квартале отсюда, сообщил Саша. Вперёд, приказал молодой человек и первым покинул номер. В холле из-за стойки им помахала вслед обнажённая Ольга. Сергей помахал ей в ответ, все остальные на всякий случай тоже.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 Как я выгляжу, спросил мой экскурсовод, садясь в машину. Очень солидно. Так здесь одеваются только самые богатые люди, ответил тот. Так да, это мне подходит, улыбнулся молодой человек. Теперь в надёжный банк с многовековой историей, желательно без обеденных перерывов.